нет ну какой беспредел а черт надо было спокойно корпеть в моей кроссовке у гейтса и носа не высовывать сейчас наверное уже начальником отдела был бы искатель приключений, а? нет если выберусь отсюда с земли больше ни ногой лучше уж мусорщиком в черном квартале лондона чем здесь человек сидевший в неглубокой пещерке на склоне горы возвышашейся над базой айронрок разговаривал сам с собой потому что больше поговорить было не с кем. Слыша собственную речь, он немножко успокаивался, изгоняя страх, и нарушал окружавшую его тишину. Это было не слишком безопасно. Бродившие в окрестностях животные слышали даже самые тихие звуки на большом расстоянии, но... Плевать. Ростом человек был высок, темноволос и сероглаз, одет в потрёпанный но еще добротный комбинезон темного песочного цвета и кепку армейского образца, с длинным козырьком. Звали его Дугалом МакЭваном, и в соответствии с чудом сохранившимся электронным паспортом, ему было 28 лет, родился в Эдинбурге, холост, в настоящий момент имеет выездную визу за пределы европейского сообщества. К сожалению, указанные пределы находились в нескольких световых годах отсюда, ближе к ядру галактики на планете Земля. Дугал сбежал 4 часа назад сумев равно обмануть охрану и иных, взявших административный корпус плотное полукольцо. Сейчас, днем, иные не проявляли особой активности и лишь изредка обследовали территорию. Каждый самец выбирал для себя отдельный участок, тщательно им охраняемый. Чуть сложнее было обставить вооруженных наемников, занявших позиции у всех входов и выходов. Но в конце концов, для чего дана человеку голова? Мистеру МакЭвану никак не хотелось оставаться в комплексе жилых построек еще на одну ночь. Такой поступок граничил бы не просто с безрассудством, но с гипертрофированной суицидальной манией. Было ясно, что еще ночь-две и взбесившиеся иные вырежут подчистую и поселенцев, и мрачных мордоворотов, нанятых джихадом. Когда план побега созрел окончательно, пришлось идти к командиру боевиков, почти единственному из всей террористической группы настоящему арабу, которого все подчиненные назвали господином Есуром, и выпрашивать у него разрешение выйти за охраняемый периметр. Есур, очень спокойный и вежливый человек, между прочим, закончивший университет в Багдаде, а затем учившийся аж в самой Сорбонне, был умен и долго выспрашивал Дугала, зачем ему нужно покидать на скорую руку укрепленный корпус, Дугал ответил, что у него будто бы появилась идея, как обуздать иных, внезапно отказавшихся повиноваться. Но гипотезу требуется обязательно проверить на практике. Для проверки требуется обязательно найти хотя бы одного иного и пообщаться со зверем вплотную с помощью ретранслятора. «Вы сумасшедший!» – тихо, на безукоризненном английском ответил господин Есур. На его круглом лице ясно отражалась усталость. Впрочем, если угодно идите, проверьте, мне не будет жалко, если вас сожрут. Все-таки именно вы, мистер МакЭван, уверяли, будто животные безопасны. Они и были безопасны, сэр, буркнул дугол Я не знаю, что и произошло. Господин Есур щелкнул пальцами два раза, подзывая одного из своих помощников, кивнул на Дугала и сказал, отправь с ним кого-нибудь. Только охранника мне не хватало. Мак-Эван огорченно потер ладонью лицо, но от возражений благоразумно воздержался. Есур при всей своей интеллигентности не терпел, когда ему противоречили, и запросто мог своим спокойным и вежливым голосом приказать ликвидировать бунтаря. Как уже не раз случалось. Ладно, посмотрим, кто кого переиграет. Не думаю, что ради меня станут жертвовать самым сообразительным и быстрым членом группы. Дугал. Слушая на земле радио или телевизионные передачи, был уверен, что все боевики нового джихада представляют собой исключительно туповатых неграмотных крестьян откуда-нибудь из Междуречия, окрестностей Багдада или Тегерана, каковым запудрили мозги и сунули в руки оружие. И, разумеется, ошибался. Руководство секты Исмаилитов не рисковало жизнями своих единоверцев, предпочитая платить наемникам из самых разных стран. Так что в боевой группе господина Исура, кроме него самого, Граждан Исламского союза было всего трое. Остальные являлись людьми как с белой, так и с темной кожей, которым хорошо платили за опасную профессию и которые не задавали вопросов. Подданные королевств Европы, государств американского континента, азиаты, русские. И весь этот винегрет громко именовался арабскими террористами. За идею трудился только господин Есур со своими дружками. Остальные за деньги. Напряжение в отряде, захватившим Айрон Рок, чувствовалось со вчерашнего дня, когда стало ясно, возникла непредусмотренная никакими планами и директивами руководства чрезвычайная ситуация. Новейшее, совершенное и безукоризненно действовавшее в течение последнего месяца биологическое оружие отказалось повиноваться своим владельцам. Когда иные, высаженные в Айрон Рок и нагнавшие ужаса на поселенцев, Позволили господину Исуру ставить свои условия начальникам колонии. Боевая группа взяла под охрану все важные объекты, системы связи и жизнеобеспечения. Но через несколько часов... Кого тут проводить? Тебя? Дугал только вздохнул. Сопровождающие ему выделили самого настоящего пятикандропа. Причем не простого, а наделенного сообразительностью и вниманием. Этого здоровенного ниггера. По происхождению вроде бы канадца. Звали Маликом. Рожа самая отталкивающая. Дугал никогда не был расистом и спокойно относился к неграм или желтокожим азиатам. Но любой белый человек, увидевший Малика, немедленно вступил бы в куклу с клан. Ростом метра два. Сложение медведя. На лице несколько розовых шрамов и в придачу светлая татуировка на правой щеке в виде отрезанной головы. Персонаж фильма ужасов про сексуального маньяка охотящегося за сдобными голливудскими блондинками. «Меня!» Дугал не стал тратить время на долгие прелюдии. «Нужно выйти на улицу к склону горы и попробовать найти хотя бы одного зверя». «Веди!» — громохнул Малик. На его поясе был укреплен охватывающий бедра пластиковый станок, на котором крепилась умная винтовка. «Я жду вас часа через два!» Не меняя безразлично спокойного тона, сказал господин Ясур огладив ладонью короткую темную бороду. Дугал незаметно ухмыльнулся, понимая, от отчего руководитель акции выбрал для сопровождения компьютерного техника лучше всех других умевшего обращаться с иными именно малика Последний был теоретическим предводителем бунта наемников. Они уже начали поговаривать о том, что на такое мы не подписывались и косо поглядывать на Исура вместе с его заместителями арабами. Дугал подозревал, что бунт окажется бессмысленным и ничего не изменит в сложившемся положении. Но мог понять наемников. Одно дело воевать с людьми, и совсем другое с иными. Сопровождаемый здоровенным негром, Дугал вышел из кабинета, до вчерашнего дня принадлежавшего администратору колонии Айрон спустился вниз в большое помещение, где на полу сидели заложники, почти сотня инженеров, рабочих и членов их семей, и, стараясь не смотреть в их лица, быстро зашагал к единственному незабаррикадированному выходу. Там он прихватил заранее приготовленную сумку, надеясь, что малик не сообразит ее обшарить обшаре. В сумке лежали несколько полиэтиленовых пакетов с водой, таблетки концентрата, заменяющие полноценный обед, ноутбук и портативная система связи, украденная во время безумной паники, прошедшей ночи из контейнера самого господина Исура. Дугал знал, что делал. Ему очень хотелось жить. Он не сомневался, что военные корабли европейского сообщества подойдут к Геону в течение ближайших нескольких суток. Когда прибудут десантники, вызванные еще до полного захвата станции джихадом, все кончится. Армия уничтожит иных и боевиков, если к тому времени хоть один из террористов останется жив. В последней сентенции Дугал очень сильно сомневался. Еще вчера вечером людей, находящихся в айрон руки было 157. К утру в живых остался 91 человек. Иные, ночью проведя атаку на здание, где были собраны все заложники под охраной террористической группы, истребили с половиной десятков людей, не щадя никого. Следующая ночь будет для иных не менее урожайной. Какой выход? Верно? Спрятаться вне поселения и, располагая приобретенными нас цели знаниями, обмануть животных. А когда приземлится хоть один прилетевший на помощь Айрон Року корабль, попробовать связаться с его капитаном и предупредить, что в опустевшей колонии десантника-спасателей ждет зубастый сюрприз. Быстро продумав план дальнейших действий, чудом уцелевший в арене ночной резни Дугал собрал сумку. По счастью, за последний месяц террористы к нему уже привыкли и бывший сотрудник базы С-801 пользовался некоторой свободой. И выбрал место для укрытия громадную гору с плоской вершиной, поднимавшуюся сразу за строениями колонии. Можно будет найти пещеру где-нибудь на высоте и наблюдать оттуда. Воды и питательных таблеток должно хватить на полторы недели. Заряда аккумулятора в ноутбуке и передающем устройстве даже при непрерывном использовании на месяц. Если какому-нибудь идиоту иному не взбредет в голову обшарить прилегающие к Айрон-Року окрестности, жить вполне можно а господин Есур уверен, что бежать некуда. И террористы, и население колоний отрезаны от посадочной площадки, на которой стоит корабль, иными, не пропускающими никого. Попытка пробиться к шейху, рейдеру, принадлежащему исмаилитам не увенчалась успехом. Потеряли троих, но ни один иной не пострадал. Есур принял решение ждать неизвестно чего. В крайнем случае, пусть даже с невероятными жертвами, любым способом, прорваться к кораблю через систему засад, устроенных животными в многокилометровых коридорах и помещениях базы. Дугал, набросивший на плечо сумку и его сопровождающий, осторожно выбрались из шлюза нижнего этажа административного здания, оставив за спиной троих очень недовольных охранников, двух американских наемников и китайцев. Попискивал индикатор движений живых организмов, прикрученный маликом черной изолентой к прикладу винтовки пока в округе было тихо. «Сейчас направо», сказал Дугал. «Смотри повнимательней, мало ли. Прошлой ночью они атаковали как раз из этого коридора». «Заткнись», грубо прошептал Нига. Сам говорил, что звери реагируют на звук. «И называй меня Сэр». «Ес, Сэр», вложив в этот короткий рапорт всю свою желчность, проворчал Дугал и подумал. «Да я скорее Павиану назову сыром ты образина. Без приключений миновали два коридора. Затем требовалось выйти на улицу прямо под жесткое красноватое солнце, пробраться между складов по узкому проходу, войти в находящееся у самого подножия горы здание механической мастерской и через нее выбраться за пределы айрон-рока. Под открытым небом палила немилосердно, обжигая кожу. Даже малик не говоря о дугали обливался потом и старался держаться в тени. Уровень ультрафиолетового излучения на геоне почти в 8 раз больше нормы. Недаром профессиональным заболеванием здесь считался рак кожи. Слава богу, злокачественные опухоли научились радикально лечить еще 50 лет назад. Иные по-прежнему не давали о себе знать, хотя компьютерный техник был уверен, животные совсем рядом, ждут и наблюдают. Люди вдвоем вошли в относительно прохладный комплекс мастерских, Крадучись миновались станки в красивых пластиковых корпусах. Но тут Малик остановился и окликнул Дугала. «Эй, приятель, ты куда? Там граница базы!» «Мне необходимо выйти наружу», — ответил техник, мучительно соображая, каким образом можно будет избавиться от этой черной обезьяны. Пока ничего путного в голову не приходило. «Как хочешь! А есть помещение я, не ногой!» — уперся наемник. И ты никуда не пойдешь. Решил поссать на природе? У меня важный эксперимент, заикнулся было Дугал, но вовремя понял, что таких слов Малик просто может не знать. Мелькнуло давнее воспоминание о службе в морской пехоте британского флота. Все-таки учили драться. Но с таким чудовищем, у которого вдобавок винтовка в руках и пистолет в кобуре. Самоубийство? Может быть, получится уговорить? Слушай, Малик, доброжелательно начал дугол стараясь выглядеть бодрым и не боящимся абсолютно ничего. «Я должен осмотреть базу с высоты. С горы, понимаешь? Тогда я засеку, — он потряс сумкой, — приборами местоположения животных. Если мы будем знать, где они находятся, сможем их перебить по одному. Хочешь, оставайся здесь и подожди меня. Сейчас день, иные никогда не выходят под яркий свет. Не любят они его. Согласен? «У меня приказ», — отрезал Малик, — «сопровождать тебя. И точка. Куда ты, туда и я. Но за пределы базы я не высунусь. Если тебе нужна высокая точка, полезай на крышу». «Влип так влип», — сокрушенно подумал дугол внимательно осматривая механический цех. Из узких окон под потолком лились играющие в пыльном воздухе красно-оранжевые лучи АХ-микроскопа, стоявшего в зените полдень на планете гион только миновал техник пытался найти поблизости какую нибудь тяжелую железку которую можно будет ударить малика по голове едва тот отвернется хотя такой череп кость дюйма два толщиной не меньше фыркнул по себе дугол любая железяка сломается цех был безукоризненно чистым покрытый тугоплавким пластиком пол автоматические агрегаты-роботы, обрабатывающие любые детали без участия человека, несколько маленьких автопогрузчиков. С потолка свисает цепь крана, украшенная на конце тяжеленным крюком, но она слишком высоко. Постойте-ка, а это что такое? Если бы оглядывающийся в поисках противника малик сейчас посмотрел на своего подопечного, он увидел бы, что Дугал смертельно побледнел и буквально за мгновение покрылся потом. МакЭван смотрел наверх, а сверху на него смотрел иной.